Глава 53. Битва за Кремль. После ожесточенных боев, начавшихся на подступах Красной площади и прокатившихся затем буквально по всем башням и палатам Кремля, Бастурхан всего за несколько часов потерял половину своего войска. В одном только государственном кремлевском дворце он оставил убитыми и ранеными порядка двух тысяч своих лучших бойцов. В перемешку, едва ли не в обнимку с выведенными из строя ОМОНовцами, их тела лежали везде – на сцене, на балконе, в портере, буквально во всех местах этого, казалось, так несовместимого с кровавой бойней торжественного места. Со стороны, казалось, будто противоборствующие стороны побратались друг с другом напоследок. чувствуя на своих лицах холодное дыхание, целующий их уста смерти. «Уходим!» — выдохнул повелитель монголов, интуитивно поняв, что и здесь ему не найти предводителя у русов. Тот должен находиться в каком-то особенном, потайном, недоступном простому смертному месте. «Воины! Где-то должен быть секретный дворец!» «Он невидим, но его нужно найти во что бы то ни стало, иначе весь наш поход напрасен!» И его отряд покинул насквозь продымленный, наполненный предсмертными хрипами дворец, пороховая гарь в котором уже выжигала воинам глаза. Спустя несколько часов пять тысяч бойцов, возглавляемые Бастурханом, прорывались по кремлевским коридорам власти к секретному залу секретного кремлевского дворца, залу с золотой табличкой. Оставляя за собой недвижные тела, выведенных из строя русских, покрывших собой полы с такой густотой, что невозможно было ступить и шагу, теряя одного за другим своих непобедимых воинов, Повелитель Вселенной упрямо продвигался вперед. В приемной зала состоялся последний, короткий и яростный, бой, и вскоре огромные метра три на три дверные створки были снесены с петель ручными безосколочными гранатами. Внутрь ворвалась примерно тысяча воинов, все, что осталось от отборных пяти тысяч, цвета монгольской армии. гвардии, прошедшей огонь и воду, каждый из которой положил за время похода не меньше тысячи урусов. Четыре тысячи воинов навсегда остались на подступах к этому залу с золотой табличкой. Именно здесь был уверен повелитель, должно было все произойти. Именно для того, чтобы попасть сюда, был затеян великий поход великого народа, Именно для того, чтобы он достиг этого зала с золотой табличкой, на бескрайних просторах холодной страны было потеряно столько бойцов, что одного извержения их семени хватило бы на оплодотворение десяти миллионов девиц с пятью десятью миллионами подруг и сотней миллионов сестер. Именно для того, чтобы он оказался в этом зале, сложили головы его друзья, погибли все его армии. Чтобы приблизить этот миг, всего за два часа боев в кремлевских лабиринтах, он потерял четыре пятых бойцов своего непобедимого пятитысячного отряда. Здесь он должен был сойтись с президентом у русов один на один, и кто из них победит, тот будет сидеть на золотом унитазе, то есть владеть миром. Интуиция, не обманувшая повелителя ни разу, на сей раз молчала. и он никак не мог определиться, добрый ли это знак, или небо навсегда от него отвернулось. Наверное, небо еще не решило, кому из них отдать предпочтение. Оно оставило книгу судеб пустой, и они с подпутиным должны были сами вписать свои имена на ее девственно чистые страницы. Монголы, ворвавшиеся в горячке в огромный зал, подобно армии футбольных болельщиков, сметшие на входе стадиона плотный ОМОНовский заслон, внезапно застыли, словно превратились в камни под воздействием чар злого колдуна и линея. Тысяча человек, пропахшие потом и пороховым дымом, растерянно переглянулась, затем воины обратили свои взоры назад на своего медленно входившего в зал повелителя. Тот сделал несколько шагов по паркету и тоже застыл, не выказывая, однако, своей растерянности перед обескураженными бойцами. Зал был абсолютно пуст. В нем не было ничего, кроме гладкого паркета, золотой люстры и портретов российских президентов. «Повелитель! Это ловушка!» – раздался в гробовой тишине крик его преданного телохранителя Умагула – огромного двухметрового роста монгола с необъятными плечами сказочного великана. «Повелитель!» Бастурхан поднял руку, призывая воинов к тишине, и оглянулся на Бориса Батыра, ставшего с ним плечом к плечу. «Я с тобой», — сердито засопев, — проворчал тот. Не успел Бастурхан что-либо сказать, как раздался страшный грохот, и зал задрожал от многотонной, упавшей сзади решетки. Путь к отступлению был отрезан. Через секунду зал содрогнулся еще раз. Теперь от яростного крика монголов, осознавших, что они оказались в западне. Повелитель опять поднял руку, и мгновенно воцарилась тишина. Даже в такой обстановке монгольская гвардия продемонстрировала невероятную для обычной армии дисциплину. Повелитель опустил руку. Он был спокоен. На сей раз интуиция не смолчала. Она подсказала ему, что к ним не запустят диких зверей и не станут травить удушающими газами. Президент под Путин играл честно. Просто он играл по своим правилам. И сейчас ему эти правила огласят. Так и произошло. — Граждане монголы! — раздался усиленный динамиками, знакомый Бастурхану по принимаемой... в его родной степи российской программе «Время» голос президента под Путина. «С вами, — говорит президент России, на территории которой вы находитесь незаконно. Сейчас же вы проникли на территорию Кремля без спецпропусков, что строго преследуется по законам Российской Федерации. Предлагаю вам добровольно сдаться и выходить из зала по одному с поднятыми руками». «Обещаю, что все будет оформлено, как добровольная явка с повинной». Наступила тишина. Воины смотрели на повелителя, тот же хранил презрительное молчание. «Даю вам ровно одну минуту на обдумывание моего предложения», спокойно сказал голос, и зал заполнило оглушительное тиканье невидимого часового механизма. Минута пошла. Внезапно в потолке по центру зала... Одновременно раскрылись десятки люков, в которые выпали веревки. И по этим веревкам соскользнули, одетые в камуфляж, бойцы в черных масках. Зависнув под потолком, они открыли по непрошенным гостям ураганный огонь из пневматических винтовок. Теперь огромный зал заполнило гулкое эхо. Десятки монголов с криками боли попадали на паркет. Остальные открыли ответный огонь. но бойцов быстро втянули на веревках обратно, люки захлопнулись, и в зале опять наступила тишина. Все было, как и минуту назад, только теперь остро пахло порохом, и на полу среди дымящихся резиновых пуль корчилось не менее трех десятков бойцов с переломанными ребрами. «Президент!» – не сдержав ярости, закричал Бастурхан. «Если ты настоящий воин, выходи! Клянусь, мы будем биться один на один!» Никто из моих воинов не сделает ни одного самого ничтожного движения. Они знают дисциплину и будут стоять недвижно, даже если их повелителя станут одолевать в честном бою». «Хорошо», — после десятисекундной паузы, во время которой слышались только приглушенные стоны раненых, ответил голос под Путина. «Вот он я». Заиграла негромкая музыка, и из развершившегося в потолке отверстия Стало медленно опускаться золоченое сооружение с полумесяцем спинкой, на сиденье которого беззаботно побалтывал ногами президент под Путин. Тысяча монгольских воинов в недоверчивом выдохе опорожнила свои легкие. Некоторые, не удержавшись, вскинули штурмовые помповые винтовки, но Бастурхан, упреждая готовые вот-вот раздаться выстрелы, пронзительно выкрикнул «Не сметь!» Все, задрав головы, смотрели на медленно, сантиметр за сантиметром, опускающегося президента под Путина. Абастурхан, готовясь к схватке, не глядя, скинул черную кожаную куртку, которую тут же подхватил верный телохранитель. Внезапно сбоку, в метрах в тридцати от спускающегося под Путина, синхронно открылись несколько десятков люков, и по веревкам быстро соскользнули тени в камуфляже. Пользуясь тем, что внимание монголов было отвлечено, бойцы в масках открыли ураганный огонь по глазеющим на спускающиеся качели. Все повторилось. Отстрелявшиеся спецназовцы были моментально втащены обратно своими товарищами, качели с президентом исчезли еще раньше, а пол усеяли еще сотни и сотни отстреленных резиновых пуль и новые тела искалеченных монголов. «Перегруппироваться!» – зычно закричал, наконец, опомнившийся Бастурхан. «Разбиться на группы! Каждый держать свой сектор! Оказать помощь раненым!» Повелитель еще не окончил говорить, а опытные воины уже начали исполнять его команды. Тяжелых раненых, потерявших способность самостоятельно передвигаться, стаскивали в одно место. Разбившиеся на отряды бойцы задрали свои винтовки. готовые открыть огонь при малейшем движении сверху. Около 50 воинов взяли под контроль загороженный решеткой вход, опасаясь неожиданного нападения с тыла. «Тебе меня не одолеть, поэтому ты отказываешься биться честно! Под Путин! Ты меня слышишь?» «Это я-то отказываюсь!» Внезапно в центре зала, подобно грибу после дождя, вырос российский президент. Все произошло настолько быстро, что только самые наблюдательные из монголов успели уловить, что Подпутин появился прямо из пола на небольшой, под цвет паркета, платформе. Монголы, боясь разгневать повелителя, замерли в ожидании команды, а остолбеневший Бастурхан молча смотрел на Подпутина и не мог решить, что делать дальше. Внезапно зал заполнили звуки рэпа, и оживший Подпутин стал ритмично дергаться на месте – выкрикивая усиливаемым аппаратурой и речитативом. — Ты пришел с мечом, чувак, от меча ты и погибнешь. Узкоглазых пацанов заколбасят не по-детски. — Взять его! — закричал опомнившийся Бастурхан. — Это не настоящий президент. К рэперу рванулся целый отряд из пятидесяти человек, в секторе которого находился издевательски кривляющийся самозванец. Но под ногами монголов внезапно разверзся пол, и не менее половины воинов с криками ужаса провалились в огромное четырехугольное отверстие. Лже-президент тоже скрылся, уехав на своей платформе под паркет. Зал наполнился теперь громким издевательским хохотом, от которого у суеверных монголов по коже побежал мороз. «Шайтан!» – прошептал пораженный умогул. Бастурхан обернулся, поискал взглядом визиря, затаившегося среди сбившихся в кучу воинов. «Что все это значит?» — гневно спросил он, словно визирь был истинным режиссером происходящего и мог ответить на этот вопрос. «Я, Бастурхан Бастурханович, дело в том, что...» Подберезовскому настолько не хотелось предстать перед гневными очами повелителя, что он принялся цепляться за одежду стоящих рядом. Тогда его подтолкнули в спину, после чего, пролетев несколько метров и с трудом сохранив равновесие, Подберезовский оказался в объятиях мощного телохранителя. «Отвечать, собака, когда спрашивает повелитель!» Зло прошипел, схвативший олигарха за шиворот Умагул, и тряхнул его так, что голова Подберезовского мотнулась на тонкой шее. «Вы меня спрашиваете, будь то я имею к происходящему какое-то отношение?» «Да я вообще понятия не имел, что в Кремле есть этот чертов секретный зал», отчаянно закричал Подберезовский, чувствуя, что его жизнь зависла на тонкой ниточке и напоминает сейчас некогда популярную игрушку — увесистый бумажный шарик на опасно растягивающиеся резинки. Я, между прочим, Бастурхан Бастурханович, предупреждал. «Ну, помните, когда еще насчет островов предлагал? Сидели бы себе сейчас на курилах, «Ждали, когда нас выкупят японцы». Потеряв к визирию интерес, Бастурхан повернулся к Борису Батыру. «Будем биться», — буркнул тот. «Я тут...» — он постучал себя пальцем по темечку. «Кое-что вспоминать начал. Этот подпутин сказал, что на отдых меня отправит, а сам в морозилку запер. И рулить тут уселся. А я на четвертый срок хочу. Народ меня любит». Борис Батыр насупился и засопел. «Своими руками душу гада! Дайте мне только до него добраться, я ему...» «Так вот он я!» Метрах в трех от Бориса Батыра из пола выскочил под Путин и выстрелил в него из помпового ружья. Пуля еще летела, а президент уже исчез, словно его и не было. Через секунду Борис Батыр получил такой удар в лоб, что не удержался на ногах и грузно шмякнулся задом озим. «Воины!» — закричал басторхан, догадавшись, что весь пол в этом зале состоит из подвижных люков, выезжающих платформ и прочей хитрой механики. «Усилить бдительность! Каждый сектор разбить на более мелкие сектора! Каждый отвечает за свой метр! Стрелять на каждое движение!» Не успел он договорить, Как паркет разверся сразу в добром десятке мест, и из пола выскочили сразу десять президентов подпутиных. Одновременно еще с десяток посыпались на веревках из открывшихся под потолком люков. Монголы открыли ураганный огонь, и около минуты продолжалась такая канонада, что у многих не выдержали барабанные перепонки. Из ушей несчастных полилась кровь. «Прекратить!» – выкрикнул повелитель, опять с запозданием обнаружив, что его опять обманули. Президенты оказались резиновыми манекенами. Принимая на себя огневую мощь монгольского войска, они только упруго покачивались, словно насмехаясь над доверчивыми степными воинами. Все равно неуслышанный выкрик запоздал, подчиненные уже сами догадались, что к чему. И огонь стих так же резко, как и начался. Зал опять заполнился густым пороховым дымом. И Бастурхан уже начал подумывать отдать приказ надеть противогазы. Как вдруг раздался мерный гул мощных электрических машин. Заработали вытяжные вентиляторы. «Мы соблюдаем киотский протокол», — пояснил голос из динамиков. «Зачем создавать в кремлевском зале парниковый эффект, верно?» «Ты трус!» — в гневе закричал Бастурхан. «Под Путин, покажись!» «Докажи, что ты настоящий воин!» «Может, не надо?» — проблеял олигарх. «Бастурхан Бастурханович, у меня нехорошее предчувствие. Может, нам лучше сдаться? А то, не дай бог!» Повелитель метнул в него такой взгляд, что испуганно жавшийся к нему под Березовский теперь попятился. «Я вас предупреждал, Бастурхан Бастурханович!» — пробормотал он, с ужасом глядя, как в центре зала открывается огромный люк, из которого медленно выплывает что-то огромное, бесформенное. «Видит Бог, я предупреждал, а вы?» В следующий миг он пронзительно закричал. Бесформенное оказалось чьей-то огромной, покрытой редким пухом, головой. Теперь не выдержали даже бывалые, прошедшие огонь и воду монголы. Раздались крики ужаса, и суровые воины, забыв приказ повелителя о секторах, Сбились в огромную, смертельно перепуганную кучу ребятишек. «Мой повелитель, что это?» прошептал обычно невозмутимый умагул, словно тот мог ему ответить. Бастурхан и сам почувствовал предательскую дрожь в коленях. Наверное, впервые за весь свой победоносный российский поход. Также впервые он вдруг подумал, что поход этот был, возможно, его крупной и, хорошо если не последней, ошибкой. полуметрового диаметра, лишенная шеи голова, покаящаяся прямо на покатых плечах, уже поднялась на уровень человеческого роста, а тело неизвестного исполина не показалось и наполовину. Вот, наконец, выехал огромный розовый живот, а тварь все поднималась и поднималась, словно ее туша была бесконечной. Бастурхан облизнул пересохшие губы, посмотрелся и обнаружил, что многие из его воинов закрыли лица руками, а некоторые даже стоят на коленях. Это вывело его из столбняка. «Встать!» — властно прогрохотал он, и забывшие о своем оружии монголы начали выходить из состояния транса. «Это гомункул!» — с облегчением прошептал вновь притиснувшийся к нему под Березовский. «Бастурхан Бастурханович, это всего лишь гомункул! Это я его вырастил. Он не умеет драться, он умеет только жрать. Он не опасен, он всего лишь прожорливая, безмозглая тварь». «Это всего лишь гомункул!» выкрикнул повелитель, словно это что-то объясняло или хотя бы было понятно ему самому. «Он умеет только жрать! Воины, собраться!» Чудовище, наконец, показалось полностью. Метра три в высоту – Оно сидело на сваренном из стальных уголков стуле и беззвучно открывало рот. Его выпученные глаза пялились на монголов с пьяной бессмысленностью. Огонь! На гомункула обрушился град резиновых пуль, которые врезались в розовую кожу и, увязнув на мгновение в рыхлой туши, словно нехотя отлипали и падали на пол. чудовище попало не менее тысячи зарядов, но не было видно, чтобы они причинили ему хоть какой-то вред. Кажется, чудовище вообще не почувствовало, что атаковано. Оно по-прежнему бессмысленно пучило глаза и шлепало губами, по которым стекала слюна. С десяток осмелевших монголов подскочили к гомункулу и выстрелили в него в упор. Опять не последовало никакой реакции. И тогда два воина принялись карабкаться на расплывающуюся жиром тушу, как альпинисты на Эверест. «Назад!» – закричал Басторхан, у которого опять появилось дурное предчувствие. «Неспроста появилась здесь эта инертная туша. Ох, неспроста!» В коварстве русского хана он уже успел убедиться. Увлеченные воины не услышали его призыва. Они карабкались вверх на плечи покрытой, чем-то липким мясной массы. Соскальзывали вниз, опять принимались карабкаться. Внезапно Бастурхан почувствовал, что пол под его ногами словно ожил. Стоять стало трудно, его тело накоренилось. Теряя равновесие, он взмахнул руками и едва смог удержаться на ногах. «Воины!» — запоздало, сообразив, что происходит, опять закричал он, но докончить не успел. Паркет вздыбился, не успевшие реагировать монголы попадали, покатились как кегли по гладкой поверхности паркета, скребя по нему руками в тщетных попытках уцепиться за что-нибудь. Образовалась куча мала из сотен и сотен воинов, а угол наклона паркета уже принял опасное значение. «Воины!» «Бастурхан Бастурханович, да что же это?» Подберезовский, забыв о субординации, вцепился в его плечо, а рядом грозно зарычал напружинивший мощные ноги Борис Батыр. Монголы катились, ломая друг другу кости и вопя от ужаса. Некоторые уже достигли стены, затихли, погребенные под телами товарищей. Но самого страшного для непобедимого до сей поры войска еще не настало. Некоторое время гомункул плавно, словно в замедленной съемке, коренился вместе со своим массивным седалищем и даже не предпринимал попыток удержаться. На несколько томительных секунд задние ножки стула зависли, оторвавшись от пола. Жир на теле уродца обвис, подчиняясь силе земного притяжения. А затем, подчиняясь этой же силе, его тело сорвалось со стула и покатилось многотонной массой прямо в сторону кучи распластавшихся монголов. Бастурхан с окружением упали одновременно с гомункулом. Только в самый последний момент отчаянным усилием воли и мышц повелитель сумел в падении отскочить в сторону и мясной каток просвистел рядом, почти в притирку. Он даже успел ощутить запах детской присыпки и огромную, с ведро, мелькнувшую перед носом розовую пятку. Раздались вопли боли и ужаса, Треск ломающихся костей, пол внезапно выровнялся и поднявшийся Бастурхан некоторое время стоял на дрожащих ногах, не решаясь посмотреть, что стало с его войском. Повелитель! Он пребывал в таком состоянии духа, что с трудом узнал голос преданного у Магула. Повелитель, ты только посмотри! Ему все же пришлось повернуть голову и увидеть то, что и ожидал. Еще несколько сотен его непобедимых воинов никогда не увидят красивого степного заката и не ощутят на губах вкуса свежего кумыса. Кровавые мясные блины, попавших под подпутинский каток несчастных, могли бы заставить неподготовленного человека вывернуться желудком наизнанку. Остальные, прижатые многотонной махиной к стене, со стонами выбирались из-под смертельного мясного гнета. По оценке Бастурхана, розовое исчадие ада убило и искалечило не менее сотни его преданных воинов. Сам гомункул лежал в груди монгольских тел неподвижно, а в нескольких метрах от эпицентра мясорубки валялся стул, который тоже переломал кости нескольким попавшимся на его пути бедолагам. Монголы вскакивали на ноги, трясли головами, подобно пропустившим удар боксерам, смотрели на гомункула бессмысленными глазами, как недавно смотрел на них он сам. «Собрать убитых и раненых», — сказал Басторхан, чувствуя бесконечную усталость. Но хуже этой усталости было появившееся чувство обреченности. Он понял, что из этой западни ему не выбраться. «Ни ему». не его храбрым воинам. А ведь победа была так близка. Русский хан оказался хитрее, чем он думал. Русский хан сумел организовать такую оборону, которую не преодолеть простому, рожденному простой женщиной, смертному. Мрачно посмотрев на увеличившуюся груду погибших в страшном зале воинов, Бастурхан перевел взгляд на не менее великое количество раненых, искомандовал. «Сотникам пересчитать своих бойцов и доложить мне общую численность. Всем разбиться по группам и занять свои сектора, выполнять». «Мы погибнем, брат», — сказал он сопящему рядом Борису Батыру. «Мы все здесь погибнем. Нам не уйти из этого зала». Русский хан оказался твердым орешком. «Я его недооценил». Борис Батыр пожал плечами и засопел еще громче. « Я не хочу, — внезапно закричал олигарх так пронзительно, что монголы прекратили перекличку и замерли, повернув головы к повелителю и его окружению. « Я не хочу умирать, он брякнулся на колени, молитвенно сложил ладони под подбородком, поклонился и громко прочувствованно произнес. «Владимир Владимирович, признаю свою ошибку. Был не прав, Прошу извинить меня великодушно. Больше этого не повторится». Не зная, где находится президент, Подберезовский, поворачиваясь на коленях, на всякий случай повторил это еще трижды, повернувшись в три оставшиеся стороны. И только тогда, опомнившийся у могул, вопросительно посмотрев на повелителя, закатил банкиру такую оплеуху, что тот упал и затих. перестав, наконец, смущать своим поведением бесстрашных монгольских воинов. «Осталось пятьсот человек!» – не веря, шепотом повторил Бастурхан вслед за своим сотником. «Всего за два часа я потерял половину своего войска!» «Ты хотел рукопашной схватки!» – вдруг раздался бодрый голос российского президента, заставив Бастурхана вздрогнуть и очнуться от мрачных мыслей. «Сейчас ты ее получишь!» Воины приготовиться!» – зычно выкрикнул повелитель, разом избавившись от минутной слабости. Воины, сейчас мы договорить он не успел. В стенах зала внезапно распахнулись потайные ворота. Из двух противоположных сторон на монголов с диким ревом устремились две массы, как сначала показалось повелителю, тоже монголов. Вооруженные короткими дубинками и кусками арматуры, размахивая цепями и заточками, люди в черных зековских робах с белыми бирками на груди налетели на одетых в черные зековские робы воинов Великой Орды. «Бей пацаны!» Не понимая, что происходит, Бастурхан несколько секунд оторопело смотрел, как избивает его бойцов, Этот неожиданно появившийся сброд. Но ему тут же стало не до размышлений. Умагул и его помощники охватили своего повелителя плотным кольцом, но не прошло и минуты, как несколько защищавших его телохранителей уже пали под натиском яростно налетевшей массы бритоголовых мужиков с хриплыми голосами и красными обветренными лицами. А еще через секунду Бастурхан уже сам был вынужден принять участие в схватке. Увернувшись, отсверкнувший перед самым его лицом заточки, огромного острого гвоздя, вбитого в деревянную, обмотанную синей изолентой рукоятку, он ловко схватил нападавшего за руку, с хрустом вывернул кисть и, с удовлетворением услышав звякнувший о паркет металл, Успел прочитать на бирке падающего со стоном мордастого мужика ИТК номер 24 859. Кутепов В. И. Веселей, братцы, веселей! Раздался откуда-то сверху сиплый голос явно выпивающего человека и, задравший голову бастурхан, с удивлением увидел болтающуюся под потолком зала деревянную решетчатую люльку. В люльке стоял кряжистый мужик с мегафоном в руке, одетый в форму майора российских внутренних войск. Все, кто завалит по паре ускопленочных гавриков, пойдут на условно-досрочное освобождение. В следующий момент Бастурхану чувствительно досталось чем-то твердым в плечо. Он резко развернулся и опять только чудом успел перехватить чью-то занесенную над его головой руку, с куском ржавой арматуры. Рядом, как лев, бился Борис Батыр, раздававший зэкам такие мощные оплеухи, что те разлетались подобно легким картонным куклам. Громко кричал, отдавая команды телохранителям, верный умагул, которому, кажется, сломали руку. А олигарха нигде не было видно, его уже и след простыл. Монголы уже едва держались на ногах, И повелитель разрешил остаткам своего войска присесть. Так сидя и устроили перекличку. Когда выяснилось, что дееспособных бойцов осталось чуть более ста человек, Бастурхан побледнел. Да, так и есть. Все шло к тому, что из заколдованного зала им не выбраться. Аккуратно разложенные трупы занимали уже добрую четверть зала. Еще четверть занимали неспособные самостоятельно передвигаться раненые. «Эй!» Как бы ни к кому конкретно не обращаясь, сказал он в полной тишине. «Дай вынести павших! Окажи помощь раненым!» «Нет проблем!» Тут же отозвался знакомый бодрый голос. Уже без малейшего удивления проводили монголы взглядами медленно опустившиеся участки пола с ранеными и убитыми, на место которых тут же поднялись другие, точно такие же, только без людских тел и пятен крови. «Дай моим воинам пить!» Из пола тут же выплыл длинный стол с графинами воды и пиалами, наполненными кумысом. Утолившие жажду монголы смотрели на своего повелителя, а тот впервые не знал, что делать дальше. Он не знал даже, что им сказать для укрепления боевого духа. «Ох, хорошо!» — сказал Подберезовский, осушив третью пиалу подряд. «Ох, и люблю же я кумыс!» Он вытер пот с лица прямо рукавом дорогого пиджака и поискал глаза мрачно молчавшего повелителя. «А здорово мы бились, правда, Бастурхан Бастурханович?» Тот не ответил, и олигарх сказал громче. в расчете на совсем другого повелителя. «Но я бы все-таки предложил вам сдаться, конечно». «Нет, правда-правда, в этом нет ничего зазорного. Все-таки следует соблюдать законность и...» «Ну и вообще не мешало бы нам честно признать свое поражение, потому что...» В следующий момент он был вынужден отбежать от замахнувшегося на него у Магула. «Ишь, размахался. Смотри, вот сломаю я тебе вторую колешню». «Пора прекращать!» «Так же тихо и так же вроде никому», — сказал Бастурхан. «Я готов к последней схватке!» «Нет проблем!» — опять моментально отозвался голос. «Я ждал твоего предложения!» Опять распахнулись потайные ворота, и в зал бодро цепочкой вбежали шесть человек в спортивных костюмах. Вскочившие монголы ахнули. Все шестеро, уже умело развернувшиеся на ходу в шеренгу, оказались президентами под Путинами, крайний слева из которых держал в руке увесистый с виду дипломат. «Не стрелять!» – страшно прокричал Бастурхан, почувствовав небывалый перелив сил. Казалось, его сейчас просто разорвет от напора адреналина. «Не стрелять!» Но было поздно. С десяток примерно воинов не успели среагировать на команду. Они уже нажали на спусковые крючки. Российские президенты ничуть не растерялись. Ловко качая маятники, уворачиваясь от пуль, они уверенно устремились к повелителю вселенной. «Отбирай бойцов!» – на ходу прокричал один из президентов. «Будем махаться шестеро на шестеро. Остальные пусть покинут зал». ворота открыты пусть он выставит 10 человек возразил ему другой президент монголы устали им надо дать фору борис батыр не отрывая горячего взгляда от шестерых по боксерски пританцовывающих президентов и пытаясь угадать который из них настоящий принялся быстро перечислять бастурхан умагул сотник байтуган сотник саидкул «Остальным покинуть зал!» Воины замялись. Они не решались ослушаться, но и выполнить приказ, оставив своего повелителя, было свыше их сил. «Я кому сказал?» – страшно прокричал тот. И воины, опустив головы, цепочкой потянулись к выходу, где их ожидали поигрывающие наручниками омоновцы. Басторхан еще раз внимательно оглядел президентов и не нашел в них никаких внешних отличий, ни единой зацепки. Финт же с ядерным чемоданчиком был рассчитан на простаков, избить его с толку не мог. В этот момент на месте предстоящего сражения из пола стали бесшумно выдвигаться спортивные маты. — А ты что здесь делаешь? — сквозь зубы спросил Бастурхан, боковым зрением заметив суетливо подыскивающего себе место в строю под Березовского. «Я не велел тебе остаться. Здесь место только настоящим воинам». «Я настоящий», – заверил его олигарх. Его глаза безостановочно рыскали по залу, постоянно возвращаясь к открытым дверям, к видневшемуся участку коридора, наполненного ОМОНовцами, которые разоружали сейчас покинувших зал монголов, опять перескакивали с места на место». О, вы даже не представляете, какой я воин. Я вот тебе сейчас, прошипел Бастурхан, но договорить не успел. Через секунду стало не до разговоров. Онеслась! Закричали российские президенты, дождавшись, когда зал покинет последний монгольский воин. Россия! Вперед! Они побежали вперед, на ходу ловко, подобно регбистам, перебрасывая друг другу свой дипломат. Монголы, подбадривая себя грозными криками, бросились навстречу. Первым получил свое Борис Батыр. Размахнувшись и запустив огромную ладонь в направлении приблизившегося президента, он вдруг обнаружил, что президента уже нет. Зато второй, забежавший за спину, сбил его ловкой подсечкой. Борис Батыр с ревом повалился на землю, попробовал встать, но его так огрели по голове ядерным чемоданчиком, что из глаз посыпались искры, а через секунду его уже оседлал третий президент. Он заломил богатырю руку, стремясь провести болевой, но на помощь последнему пришел сотник и Исиньяр. Он взял российского президента на удушающий, и тот был вынужден отпустить свою добычу. Опытный борец, Бастурхан наугад бросился на первого попавшегося президента, схватил его, предварительно сбив с толку обманным движением, за штанину и совершил мощный бросок, но тот с ловкостью кошки, сгруппировавшись в полете, опустился на ноги. Не поверив своим глазам, Бастурхан опять бросился на него, но ему ловко сделали подножку и повелитель монголов сам оказался на матах. К нему на помощь, размахивая единственной работоспособной рукой, бросился храбрый умагул. Олигарх развил кипучую спортивную деятельность. Он шнырял между борющимися с такой быстротой, что обычному человеческому глазу было невозможно уследить за всеми его перемещениями. Он ловко уходил от замахов, нырял между ног сцепившихся, увертывался от протянутых к нему рук, И все бегал, бегал, бегал, не упуская из поля зрения открытые двери. По прошествии двух минут плотной схватки, большинство монголов были напрочь выведены из строя. Семь человек с вывихами и ушибами валялись на матах, даже не пытаясь подняться на ноги. Шестеро же российских президентов выглядели подобно огурчикам. У некоторых даже не сбилось дыхание. а в какой момент из зала исчез вездесущий олигарх, не заметил никто. Поняв, что исход боя предрешен, Бастурхан принялся пробиваться к выходу. Он не мог не довести начатое дело до конца. «Сдаешься?» – весело бросил под Путин, маневрируя вокруг набычившегося Бориса Батыра, в то время как еще один президент пытался зайти ему за спину. «Врете, не возьмете!» Прорычал тот, поворачиваясь на месте, чтобы отсечь возможность взять себя сзади. «Может, ничья, Боря?» – предложил президент. Внезапно прекратив свои кошачьи передвижения, он обычным твердым шагом подошел к настороженно следившему за ним богатырю и протянул кисть для рукопожатия. «Ну, мир!» «Ладно», – расслабившись, согласился тот. Он тоже протянул руку. и был немедленно сбит профессионально проведенной подсечкой. «Вот так, Боря», — сказал оседлавший его спину президент. Он ловко перехватил кисть попробовавшего было высвободиться богатыря и, потянув, заломил ему руку, беря на болевой. «А теперь сдаешься?» Борис Батыр прохрипел что-то невнятное. Его лицо побагровело от натуги, но он упрямо хранил молчание. Тогда президент усилил давление, раздался хруст кости, и Борис Батыр судорожно заколотил свободной ладонью по мату. Почувствовав свободу, он грузно перевернулся на спину, затем с кряхтением сел и, осторожно приподняв поврежденную руку здоровой, прижал ее к груди. «Сволочь!» — сказал он, наконец справившись с тяжелым, с присвистом легких, дыханием. Опять обманом гад взял. Сидящий рядом на корточках президент, с дыханием чистым и легким, весело рассмеялся и снисходительно хлопнул богатыря по плечу. Это не обман, пояснил он. Это лишний раз доказывает, что не современный ты, Борис Николаевич, политик. Не гибкий ты какой-то. Пора бы тебе на покой. — В морозилку не пойду, — мрачно сказал Борис Батыр. — Ну, это обсуждаемо, — сказал президент, вставая. Двойник, страховавший его во время схватки с Борисом Батыром, тоже поднялся. — В конце концов, на Свердловск ты их не пустил, что позволило нам выиграть время. Так что к этому вопросу мы еще вернемся. Возможно, даже получишь медаль за заслуги перед Отечеством. — Ну, усиленный паек уж точно. Борис Батыр проворчал что-то невнятное. «Что такое?» — свернувшийся на лицо озабоченностью, строго спросил президент, когда в зал вбежали еще четверо запыхавшихся президентов. По их лицам можно было догадаться, что произошло что-то серьезное. «Бастурхан ушел», — часто дыша доложил один. «Как ушел?» — не поверил президент. «Куда он здесь мог деться?» — заперся он, — Панура сообщил второй. «Где?» — в сортире. «Так мочите его в сортире!» – азартно закричал президент, бросаясь к выходу. «Что ж вы стоите, остолопы?» Пробежав по коридору, шестеро президентов остановились у двери с золотой табличкой. «Личный ватер-клозет президента Российской Федерации. Посторонним вход воспрещен». «Бастурхан, выходи!» – крикнул под Путин. Он приложил ухо к двери, но оттуда не донеслось ни звука. Ломаем, решил президент и скомандовал. Бросаемся все одновременно. Приготовиться. И раз. Под ударом шести тренированных тел дверь содрогнулась, но устояла. И раз. Посыпалась штукатурка. И раз. Массивная из моренного дуба дверь рухнула и шестеро президентов по инерции стремительно влетели в просторный кабинет. Двоим не удалось правильно погасить скорость, они упали, но тут же ловко, подобно кошкам, вскочили на ноги и замерли в боевых стойках дзюдоистов, готовые к любого рода действиям. Пол, стены и потолок кабинета были выложены ослепительно-белым кафелем. На кафельном же, в одну ступеньку, возвышении стоял стерильный даже с виду сияющий белый унитаз. Крышка его была опущена. На крышке, повесив голову, сидел, словно постаревший в одночасье, великий монгол. «Вставай!» – мягко сказал подпутин, давая остальным знак выйти. «Все кончено, Бастурхан!» «Да!» – не сразу после продолжительного молчания сказал тот. Он поднял голову и встретился взглядом с человеком, место которого в жизни и истории хотел занять. Все кончено. Только запомни, великий хан Подпутин, ты не выиграл у меня великого потрясателя вселенной. Это великий потрясатель тебе проиграл. Согласен, покладисто сказал Подпутин. Не отрывая глаз от Подпутина, Бастурхан поднялся на ноги с таким усилием, словно его худое жилистое тело весило не менее тонны. «Меня обманули», — горько сказал он. «Меня предал мой визирь». «Подберезовский?» — живо отозвался российский президент. «Ни одного тебя, великий воин, смею тебя заверить». «Ни одного тебя. Но в чем конкретно?» Он сказал... Бастурхан сделал паузу, затем шагнул с кафельного помоста и, не поворачивая головы, указал рукой за спину. Что это штуковина, сделана из чистого золота? Унитаз? Недоверчиво уточнил Подпутин. Хан, повтори, что ты только что сказал? Унитаз из чистого золота? Он рассмеялся так чисто, звонко и искренне, как смеются только от всей души. Бастурхан не выдержал и отвел взгляд. Господи, повелитель, но ну как ты мог поверить в такое? Подпутин захлебывался от смеха, никак не в силах остановиться. Ты взрослый и опытный во всех смыслах человек. Поверить, будь то президент современного европейского государства может иметь в своей резиденции золотой унитаз. Двое вышли рядом, плечом к плечу, почти как друзья. Только один до сих пор не мог справиться с одолевавшим его весельем. Второй же шел, скорбно опустив голову. Даже со взлохмаченными волосами она не выглядела головой небрежного во внешности человека. Она напоминала голову благородного, проигравшего схватку, льва. «Вы отдаете себе отчет в своих словах?» Сухо спросил подпутин у начальника кремлевского ОМОНа. «Как вы могли упустить олигарха?» Генерал в камуфляже, с мощной борцовской фигурой и молодцеватой выпаровкой 20-летнего парня, виновато пожал плечами. «Простите, господин главнокомандующий, но я... Вы же знаете, он тут в Кремле как рыба в воде». «Что, даже версии не имеется, куда он мог подеваться?» – не скрывая раздражения, спросил под Путин. Генерал опять пожал плечами, и президент, не сдержавшись, Зло сплюнул. «Хорошо, вы свободны», — сказал он, жестом отпуская проявившего ротозейство генерала. «Если появится информация относительно местонахождения олигарха, докладывать мне в любое время дня и ночи». Испытывая внезапно навалившуюся усталость, президент прошел в личный кабинет и, скинув спортивную форму, переоделся в рабочий гражданский костюм. Затем нажал кнопку вызова секретаря и сказал появившемуся молодому человеку с проницательными глазами работника спецслужбы «Меня ни для кого нет, связывать только с генералом Костюковым, если появятся новости по олигарху или будет еще что-то важное». Когда секретарь вышел, президент откинулся на спинку стула и какое-то время сидел, расслабившись по специальной методике, секрет который был известен только трем людям в мире, двое из которых являлись бессмертными тибетскими ламами. Затем потянулся и встал, испытывая такую бодрость, словно не менее суток спал на удобном матрасе, купленном через телешоп. Когда в коридоре к нему подскочили трое телохранителей, обязанных по регламенту сопровождать его всюду, вплоть едва ли не до мест отправления естественных надобностей, под Путин сделал отрицательный жест и негромко сказал «Я на секретный объект». Телохранители неохотно отступили. Президент прошел до лифта и, войдя в кабинку, дважды коротко нажал кнопку последнего третьего этажа, что означало «лифт доставит его на этаж четвертый». не существующие ни для кого без исключения и не отмеченный ни в одном из технических планов кремлевских зданий. Люди, строившие этот этаж, дали подписку о неразглашении, и поскольку времена были не сталинские, были не умерщвлены, а всего лишь переведены работать на объекты с источниками повышенной радиации. Этаж был построен из уникальных материалов, и оставался невидимым для невооруженного специальными техническими средствами глаза. Лишь в дождливую или снежную погоду, благодаря осадкам, проявлялся неясный силуэт прозрачного при обычной погоде этажа, подобно тому, как проявлялся под дождем уэлсовский человек-невидимка. Двери лифта бесшумно разъехались, и президент с вдруг появившейся несвойственной ему робостью вступил в коридор этажа, полностью обслуживаемого автоматикой. Неслышно гудели кондиционеры, пылеулавливатели, еще какая-то мирная бытовая техника. Пройдя по мягкой ковровой дорожке, президент остановился перед единственной в коридоре дверью. С табличкой ЦУМ. Ниже, более мелким шрифтом, было выгравировано пояснение. Центр управления миром. С участившимся на пару тактов в минуту сердцебиением, он склонился к небольшому динамику и тихо произнес. Под Путин. Через секунду щелкнул электронный замок и приятный женский голос сказал. Доступ разрешен. Президент открыл покрытую прозрачным лаком дубовую дверь и ступил в ярко освещенный кабинет. Кабинет этот по отделке был аналогичен кабинету, в котором нашел свой бесславный конец Повелитель Вселенной. Только кафель здесь был не белого, а золотого цвета. И постамент был на ступеньку выше. Точнее, кафель и был здесь золотым. 999 пробы равно как и сияющий на постаменте унитаз. Президент медленно подобно водолазу под многометровым водным гнетом преодолел эти две ступеньки, приблизился к унитазу и сел на его крышку. Он сидел на золотом унитазе как сидел несколько часов назад монгольский повелитель на фаянсовом И даже поза его в точности повторяла позу наивного степняка. Опустив голову, он думал о судьбе мира, вступившего в сложную фазу своего постиндустриального развития. Он старался формулировать все свои энергоинформационные посылы как можно более точно, потому что все мысли – думающиеся человеком, сидящим на золотом троне властителя мира, приобретали для него силу физического закона.